Вторая заповедь, Матфей, глава 5, стихи 27-32, состояла в том, что человек не только не должен прелюбодействовать, но должен избегать наслаждения красотой у женщины, должен, раз сойдя с одной женщиной, никогда не изменять ей. Третья заповедь, Матфей, глава 5, стихи 33-37, состояла в том, что человек не должен обещаться в чем-нибудь клятвою Четвертая заповедь, Матфей, глава 5, стихи 38-42, состояла в том, что человек не только не должен воздавать уроки, Око за око, но должен подставлять другую щеку, когда ударят по одной. Должен прощать обиды и со смирением нести их, и никому не отказывать в том, чего хотят от него люди. Пятая заповедь — Матфей, глава 5, стихи 43-48, состояла в том, что человек не только не должен ненавидеть врагов, не воевать с ними, но должен любить их, помогать, служить им. Нехлюдов уставился на свет горевшей лампы и замер. Вспомнив все безобразие нашей жизни, он ясно представил себе, чем могла бы быть эта жизнь, если бы люди воспитывались на этих правилах и давно не испытанный восторг Охватил его душу. Точно он после долгого томления и страдания нашел вдруг успокоение и свободу. Он не спал всю ночь, и, как это случается со многими и многими читающими Евангелие, в первый раз читая — понимал во всем их значении слова много расчитанные и незамеченные как губка в воду он впитывал в себя то нужное важное и радостное что открывалось ему в этой книге и все что он читал казалось ему знакомо казалось по утверждала, приводила в сознание то, что он знал уже давно, прежде, но не сознавал вполне и не верил. Теперь же Сознавал и верил, но мало того, что он сознавал и верил, что, исполняя эти заповеди, люди достигнут наивысшего, доступного им блага. Он сознавал и верил теперь, что всякому человеку больше нечего делать, как исполнять эти заповеди» что в этом единственный разумный смысл человеческой жизни, что всякое отступление от этого есть ошибка, тотчас же влекущая за собою наказание, это вытекало из всего учения и с особенной яркостью и силой было выражено в притче о виноградарях. Виноградари вообразили себе, что сад, в который они были посланы для работы на хозяина, был их собственностью, что все, что было в саду, сделано для них, и что их дело только в том, Чтобы наслаждаться в этом саду своейю жизнью, забыв о хозяине И убивая тех, которые напоминали им О хозяине и об их обязанностях к нему. То же самое делаем и мы, думал Нехлюдов живя в нелепой уверенности, что мы сами хозяева своей жизни, что она дана нам для нашего наслаждения, а ведь это очевидно нелепо. Ведь если мы посланы сюда, то по чьей-нибудь воле и для чего-нибудь А мы решили, что живем только для своей радости. И ясно, что нам дурно, как будет дурно работнику, не исполняющему воли хозяина. Воля же хозяина выражена в этих заповедях. Только исполняй, люди, эти заповеди и на земле установится Царствие Божие, и люди получат наибольшее благо, которое доступно им. Ищите Царство Божие и правды Его, а остальное приложится вам. А мы ищем остального, И очевидно, не находим его. Так вот оно дело моей жизни. Только кончилось одно, началось другое. С этой ночи началась для них Людова совсем новая жизнь. Не столько потому, что он вступил в новые условия жизни, а потому, что все, что случалось с ним с этих пор, получало для него совсем иное, чем прежде, значение. Чем кончится этот новый период его жизни, покажет будущее.